Глава 14. Коллекционер оружия. Архипов молча сидел на кровати, глядя в окно, когда Скопин постучал. Захар Борисович медленно встал, подошел к двери и открыл ее. «Ждете — Ждете? — спросил Скопин. Архипов кивнул. — Вы ели? — Нет. — Хотите? — Нет. — Ладно. Скопин снял шинель, кепи и огляделся, ища, куда бы их пристроить. Наконец заметил гвоздь в стене, и воспользовался им. Правый карман штанов у него заметно оттопыривался. «Куда сесть?» — спросил он у Архипова. Тут молча показал на стул около стола. «Зажгите газ», — попросил Скопин, — «а то неудобно как-то в темноте сидеть». Захар Борисович чиркнул спичкой и зажег один газовый рожок на стене. «Ну», — бодро сказал Скопин, — «вид у вас чрезвычайно унылый. Не Небось, сидели тут и тосковали». Архипов снова сел на кровать, посмотрел в окно и коротко пожал плечами. «Тогда приступим к официальной части. Господин Архипов, вы временно освобождаетесь из-под домашнего ареста и, как полицейский чин, поступаете в мое распоряжение на все время ведения следствия по делу об убийстве Тригубова. Вам ясно?» «Ясно», — сказал Архипов. «Все-таки удалось?» «Ну, не без потерь, не без скрипа, но удалось», — хмыкнул Скопин. — Все, хватит сидеть, цичем. Включайте свои мозги, сейчас займемся работой. Он полез в оттопыренный карман и достал оттуда квадратную фляжку из толстого стекла в медной оплетке. — Стаканы у вас есть? — Я не хочу пить, — ответил Архипов. Скопин поднял брови. — Это уж позвольте мне решать, что вы будете делать, а что нет, — твердо сказал Скопин. Раз вы в моем распоряжении, то и делайте, что вам приказано. — А я вам приказываю сейчас выпить. — Вам нужно расслабиться, Захар Борис, а то вы как камень. Архипов встал и принес с подоконника стакан и чайную чашку с отбитой ручкой. Скопин вынул из кармана носовой платок, протер посуду, ловко свернул пробку у фляжки и щедро плеснул водки. — С почином, — сказал он. Они выпили. — Итак, Скопин утер рот рукавом. Для начала расскажу вам то, чего вы еще не знаете. Помните шкатулку, которую Сёмка Рубчик украл у вашей Маши? Архипов кивнул. Этот Сёмка недавно посетил публичный дом, в котором работала его старая знакомая по имени Адель. Имя, понятно, не настоящее, зовут ее Ольга, но не в этом суть. Сёмка перед свиданием обещал ей денег, а уже потом сказал, что денег нет, но вместо них... Пытался подарить своей пассии шкатулку. «Шкатулку?» — заинтересовался Захар Борисович. «По описанию, именно шкатулку Маши. Говорю, что она стоит больших денег». Но Адель взять шкатулку отказалась и потребовала плату. Семка сначала предлагал ей подождать до утра. Он где сам пойдет на рынок, продаст вещицу, расплатится с девушкой. А потом обозлился, выхватил нож, и изуродовал девчонку, а сам сиганул в окно. Так, сказал Архипов, сосредоточенно, денег у съемки нет. Шкатулку он все равно пойдет продавать, и, скорее всего, на Сухаревку, в антикварной лавке. Ведь, по его мнению, она стоит больших денег, продолжил Скопин. А там у меня есть человечек, который сразу донесет, как только съемка появится на Сухаревке. Я-то думал взять его еще утром, но подлец, похоже, затаился. Скопин снова разлил водку из своей фляги. На сей раз Архипов не протестовал. «Итак, Захар Борисович, — сказал Скопин, — теперь очередь вам включаться. Давайте вспомним, что мы имеем. Убийство первое. Надеждин на Лазаревском кладбище», — ответил Архипов. Скопин покачал головой. «Нет, я бы начал с ограбления дома Тригубова. из «Из-за шкатулки? Да». Архипов задумчиво поскреб небритый подбородок. — Ну, предположим. — Итак, — продолжил Иван Федорович, — Надеждин и сёмка грабит грабят дом Тригубова. И ведь не просто так, а по наводке. — Моя мысль понятна? — Да, — кивнул Архипов. — По словам Маши, они сразу пошли на второй этаж, где у Тригубова была специальная комната, хранилище. — Именно, — сказал Скопин, усаживаясь поудобнее на стуле и доставая из кармана свою черную трубочку. «Именно, они берут целый мешок ценностей. Далее я предполагаю, что Надежде ночью идет на кладбище с этим мешком. Зачем?» «Продать добычу?» — спросил Архипов. Скопин из другого кармана вытащил кисет и запустил в него пальцы. «Полная ерунда», — ответил он. «Зачем продавать ночью на кладбище, когда для этого есть скупщики? Если бы он хотел продать...» то утром отправился бы на Сухаревку. Значит, встречался с наводчиком? Скопин кивнул. — Чушь какая-то, — возразил Архипов. — Зачем наводчику убивать Надеждина, да еще и оставлять мешок с награбленным на кладбище? И уж тем более, будучи человеком из обеспеченного круга. — Галоши? — спросил Скопин, набив трубку и положив кисет обратно в карман. — Да, галоши. Там были следы галош, — Значит, убийца берег свою обувь, что сразу отсылает нас к мысли. Это не босяк, не фабричный, иначе были бы следы сапог. Голош, оставленный мешок, орудие убийства. — Да, — кивнул Скопин. — Именно. Орудие убийства. — Где у вас тот рисунок, который сделал со слепка доктор Зиновьев? Архипов бросился к столу и стал рыться в бумагах. Наконец нашел то, что нужно. — Вот, — сказал он, — И разгладил рисунок на столе. «На что похоже?» — спросил Скопин. «Какой-то странный широкий нож?» — предположил неуверенно Архипов. «А по мне? Так это рогатина». Иван Федорович вынул трубку изо рта и ткнул черенком в рисунок. «Рогатина как есть. Надо все-таки снова съездить к этому эксперту, сбежену». «Это бред», — сказал Архипов. «Мало того, что убийца, человек из общества, мало того, что он пришел на кладбище ночью» и убил нанятого грабителя, как еще для этой цели, как вы говорите, он притащил с собой рогатину, он что, на медведя собрался в лес? — Ну, что касается рогатины, — заметил Скопин, — почему вы думаете, что он принес ее целиком? — Как это? — удивился Архипов. — Если снять наконечник с древка, то его можно вполне спрятать под одежду и использовать как кинжал. — «Но это странно», — возразил Захар Борисович, — «можно было просто взять нож, если он вообще брал его с собой», — сказал Скопин, поджигая спичкой потухший табак в трубке. Архипов в недоумении посмотрел на Ивана Федоровича. Тот выпустил струю дыма и пояснил. Наконечник от рогатины мог быть среди вещей, которые Надежден вынес из дома Тригубова, если он представлял какую-то ценность если бы мы могли сейчас спросить у Маши, имелся ли такой наконечник в коллекции Тригубова? Если бы, — с горечью произнес Захар Борисович. — Я предполагаю вот что, — сказал Скопин, — некто в галошах заказал ограбление Тригубова. причем нужна ему была именно шкатулка. — Зачем? — быстро спросил Архипов, не замечая, как втягивается в работу, забывая о Маше и своих тревогах, — ведь шкатулка — Как утверждал сам Трегубов, ничего не стоит. — Вот, — поднял трубку Скопин, — это правильный вопрос. Я могу предположить, что ценность шкатулки не в ее стоимости, а в том, что в ней находится. — Но в ней нет ничего, — горячо ответил Захар Борисович. — Маша хранила в ней какие-то дешевые безделушки. — Или вы думаете, что дело в них? — Нет, — отрезал Скопин, — не думаю. Но Маша могла не заметить что-то. Что делает эту шкатулку ценной? Что? Не знаю, — пожал плечами Иван Федорович, засовывая трубку в рот и выпуская струйку дыма. Может, что-то было написано или приклеено на дне? Какой-нибудь шифр? Карта с сокровищами? — насмешливо спросил Архипов. Может, у нее вообще есть второе дно, где спрятаны бриллианты? Невозмутимо продолжил Скопин. Ведь спрятать бриллианты в дешевую шкатулку — неплохой ход. Но зачем тогда тригубов отдал ее Маше? — А, — усмехнулся Скопин, — смотрите сами. Грабители пошли в хранилище и выгребли там все. И если бы не Рубчик, который сунул шкатулку в карман, думая подарить ее Аделе, она бы просто осталась в комнате, как никчемная безделушка. Здесь стечение обстоятельств, случайность. Вы думаете, Трегубов действительно был так умен, что прятал в ней бриллианты. — Бриллианты? Может, и нет? — ответил Скопин. — Но что-то легкое и ценное, возможно. Рубины, изумруды, жемчуг. Архипов скинул руку, перебивая Скопина. То есть, когда Надеждин принес на кладбище мешок с награбленным, наводчик не нашел в ней того, что хотел, а именно эту шкатулку. Скопин кивнул и выпустил клуб дыма. Между ними произошла ссора, — продолжил Архипов, в результате которой наводчик убил Надеждина. Так — Так-так, — подхватил Скопин. — Я как-то раз имел дело с этим Бритым. — С Надеждиным, то есть дурной мужик. — Но, Захар Борис, раз уж вы начали распутывать, продолжайте, я послушаю. — Хорошо, — кивнул Архипов. — Наводчик в голошах убивает Надеждина. Первый удар в спину, когда тот наклонился, а второй удар — «Сердце, для уверенности», — вставил Скопин. «Почему?» — спросил Архипов. «Надеждин — опытный грабитель, с ним драться себе дороже. Галоши — признак человека обеспеченного, не военного. Вряд ли это форменный душегубец. Кроме того, есть и другие признаки». «Какие?» «Всему свое время», — покачал головой Скопин. «Вы остановились на брошенном мешке». «Да», — смутился Захарбареш. «Он бросил мешок» потому что не нашел в нем того, что ему нужно. — Вот, — снова поднял трубку Скопин, — он не взял ценные вещи, не унес ничего, кроме орудия убийства. Его он, думаю, выбросил по дороге. — То есть получается, что наш галошный убийца не нуждается в деньгах? — спросил Архипов. — Все нуждаются в деньгах, — возразил Скопин. — Но убийца не дурак. Если у него обнаружат вещи из коллекции Трегубова — если он понесет их продавать, пусть даже скупщикам Краденного, Это опасность раскрыть себя. Даже если он скроет такую продажу от полиции, сами скупщики быстро поймут, откуда товарец. А это прекрасный повод для вымогателей. «Послушайте, Иван Федорович», — возразил Архипов, — «не слишком ли умен этот ваш убийца? Не мудрствуете ли вы?» «Может, и не умен», — ответил Скопин. «Просто мы еще много что про него не понимаем». «Итак, в любом случае, ему нужна была шкатулка, потому что, убив Надеждина, он идет к Трегубову». Архипов потер щетину на подбородке. «Связал, обыскал, пытал старика». «Да уж», — сказал Скопин, Но Трегубов ничего ему не мог сказать, потому что и сам не знал, где шкатулка. «А хотите, интересный вопрос, Захар Борис?» «Хочу», — Иван Федорович поудобнее уселся, Положил руки на стол и, прищурившись, спросил, откуда этот убийца вообще знал, что в шкатулке хранится что-то ценное. Вряд ли Трегубов направо и налево стал бы рассказывать, где хранит драгоценности или что там у него было спрятано. Ну, судя по тому, что старик впустил убийцу в дом, они были знакомы. — А вы рассказываете знакомым, где храните ценности? — У меня нет ценностей, — пожал плечами Архипов. Впрочем, вспоминая, каков был характер покойного, нетрудно предположить, что про шкатулку он никому не рассказывал. «Вот», — снова сказал Скопин, — «тогда рискну предположить, что Трегубов ничего в эту шкатулку не клал, никаких ценностей, и отдал ее Маше вовсе не для того, чтобы сохранить от грабителей. Он действительно считал эту вещь никчемной». «Погодите», — взялся Архипов, — «Но вы ведь только что сами сказали...» «Ну и что?» — развел руками Скопин. «Я ведь строю версии, предполагаю, думаю». «А что, если убийца уже давно охотится за этой шкатулкой?» «Тогда, проследив ее путь, мы можем получить сведения и об убийце». «Значит, надо допросить Ионыча?» — воскликнул Захар Борисович. «Не надо», — насмешливо ответил Скопин сквозь дым. «Почему?» «Я уже сделал это». Ионыч купил шкатулку на распродаже имущества бывшего частного пристава Штырина. Тот умер месяц назад от апоплексического удара. А как она попала к Штырину? Вот это, Скопин разлил водку и завинтив крышку, спрятал фляжку в карман, еще интересней. Аркадий Варфоломеевич Штырин славился тем, что очень любил лично присутствовать на обысках в хороших домах, и прихватывать оттуда сувениры. Так, без делушки. Об этой слабости подчиненные знали, но, как вы понимаете, молчали. Интересно, что то же самое мне сказал и Ионыч. — А те, у кого он прихватывал эти сувениры? — спросил Архипов. — Они тоже молчали? Скопин кивнул. — Да, хорош частный пристав, а на деле мелкий воришка. — А я пьяница, — сказал Скопин. — А вы... — Что? — вскинулся Архипов. — А вы сухарь, Захар Борис, и людей не понимаете, и прощать их не умеете при нашей-то работе. Иван Федорович махнул рукой. Узнать, откуда у Штырина шкатулка, довольно легко. Но надо посидеть в архивах и поговорить с людьми, посмотреть, какие обыски в последние два-три года проводились, на каких присутствовал Штырин, потом пройтись по этим адресам и узнать, Не пропадала ли у них после обысков шкатулка? — А почему два-три года? — спросил Архипов. — А не пять-семь лет. — А так работы меньше, — ответил Скопин и встал. — Утром, завтра, жду вас в части, бритым, подтянутым и свежим, как майская роза. Поедем ловить нашего эксперта по оружию. Надо хоть чем-то опираться не на наши догадки, а на истину. Следующим утром... Они снова приехали туда, где жил эксперт сбежен, и на этот раз он оказался дома. Молодая смазливая прислуга в накрахмаленной белоснежной наколке в волосах провела их в гостиную с французскими обоями, всю пропахшую табачным дымом. По стенам, на персидских коврах, было развешено оружие самых причудливых форм. Скопин не стал садиться в кресло, а подошел к небольшой фотографии в скромной рамке висевший между окнами. На фотографии молодой человек с пышными черными кудрями стоял рядом с женщиной, сидевшей на стуле. — Это было снято не в фотоателье, — сказал Скопин, оборачиваясь к Архипову. — Похоже, фотографа пригласили прямо сюда. Захар Борисович подошел ближе. — Да, — кивнул он. — Обои те же. И вот еще угол трюмо. И картинка на стене. Сзади них послышались шаги, и мужской голос произнес: Господа, скопин и Архипов обернулись. Леонид Андреевич почти не изменился с тех пор, как была сделана фотография. Он не был красив в общепринятом смысле, скорее демонического типа, из тех, кто неотразимо действует на молоденьких барышень, впервые выехавших в оперу. Высокий, с удлиненным лицом и большими глазами, немного выпуклыми и посаженными близко к крючковатому носу. Вот только в волосах прибавилось седины, и не было того спокойного и умиротворенного взгляда, как был на фотографии. Скопин представился сам и представил своего спутника. — Значит, вы из полиции? — сбежен изучал их своими выпуклыми глазами. — Прошу садиться. Хотите чай или кофе? Или что покрепче? — Я хочу кофе. И еще... — Задать несколько вопросов, Леонид Андреевич, — ответил Скопин. — Мне казалось, что я уже ответил на все вопросы полиции тогда, когда ко мне приходили. Скопин и Архипов переглянулись. — Что? — сбежен? с беспокойством посмотрел на Ивана Федоровича. — Разве вы не по поводу Люды? — Людмилы Романовны. Скопин мельком бросил взгляд на фотографию. — Ваша супруга? — спросил он. — Нет, — уточнил эксперт. — Не из-за нее? — Повисла неловкая пауза. «Простите», — сказал наконец бежен. «Чуть более месяца назад моя несчастная Люда, она ушла из жизни, и у полиции возникли вполне понятные вопросы. Правда, все было и так ясно. Но я подумал, вдруг открылись новые обстоятельства. Может быть, вы нашли того мужчину, из-за которого...» Он тяжело вздохнул и потер пальцами глаза. Скопин молчал предоставляя Леониду Андреечу продолжать. — Ну, так что вас привело ко мне, господа? — спросил он наконец. — А то я перестаю понимать. Он подошел к двери и крикнул. — Луша, подай кофе и три прибора. Иван Федорович кивнул Архипову, и тот достал рисунок орудия убийства. Развернув бумагу, Захар Борисович показал ее сбежину. Доктор Зиновьев порекомендовал обратиться к вам, как к эксперту по холодному оружию, — сказал Скопин, Посмотрите, пожалуйста. — Это обведенный восковой слепок из раны покойника. Мы предполагаем, что это рогатина. Сбежин взял рисунок, положил его перед собой на стол и дотронулся рукой до подбородка. Некоторое время он изучал изображение, а потом, не меняя позы, поднял глаза на Скопина. Очень похоже, — сказал он, — но какой толщины был слепок, в самой широкой части, то есть у основания. «Где-то полдюйма или даже чуть меньше», — ответил Архипов. «Вот как», — удивился Леонид Андреевич, — «маловато для рогатины. Вот тут, — он ткнул пальцем в широкую часть, — должно быть значительное утолщение для перехода в трубку, которой рожон, то есть нож рогатины, крепится к пищу, древку» и скепище у рогатины короткое, в рост человека и толстое, поскольку это оружие используется на крупного зверя. Но полдюйма этого недостаточно. Я бы сказал, что это не рогатина, а кинжал. «Кинжал — Кинжал? — удивился Архипов. — А не широковат ли он для кинжала? — спросил Иван Федорович. — Если, конечно, персидский, но те изогнутые. Сбежен посмотрел на следователя, — С плохо скрываемой иронией. Вы разбираетесь в восточных кинжалах? Немного, кивнул Иван Федорович. Я служил в Туркестане, когда шахрисябцы хотели взять Самарканд. О, -о, о, с уважением произнес Леонид Андреевич, тогда понятно. Но я говорю не о персидских кинжалах. Скорее о. Впрочем, я вам сейчас покажу. Сбежен порывистов встал и вышел через дверь в соседнюю комнату. Архипов наклонился к Ивану Федоровичу и тихо спросил, что случилось с его женой. Скопин пожал плечами. — Не знаю. Судя по всему, самоубийство. Надо выяснить. Леонид Андреевич вернулся с альбомом. Положив его на стол, он нашел нужный разворот и указал тонким пальцем на рисунок кинжала с необычной рукояткой, представлявшей собой букву «Н», прикрепленную снизу к широкому лезвию. — Вот, — сказал он. Индийский джамадхар, или, иначе, катар, тычкового типа. Берете вот за эту перекладину и наносите удар. Считается клинком бога смерти. Тычкового, удивился Архипов, есть еще сиамские и малайские крисы. Продолжил сбежен. У них пистолетная рукоятка. А значит, крисы можно условно отнести к тычковым кинжалам. Но крисы намного уже а кроме того имеет в основном волнистые лезвие с очень узким острием и значительным расширением к рукояти. Это расширение даже играет роль гарды, защищающей пальцы. Но, уверяю вас, при ударе крисом характер раны будет совершенно иным. Впрочем, это может быть и европейский кинжал. Например, пугео, кинжал римских легионеров широкое лезвие, похоже на ваш отпечаток». «Римские легионеры?» — удивился Архипов. «Я думал, они все вымерли». Сбежен с улыбкой посмотрел на Захара Борисовича. «Несомненно», — сказал он, — «но подобный кинжал современной ковки вполне можно купить в Италии. Они там производятся в качестве сувениров, хотя есть и другое применение. Я сам недавно консультировал главного костюмера Большого театра, который собирался время купить несколько таких пугио, они были нужны им как образцы для изготовления деревянных копий на постановку. Кажется, это оттило сеньора Верди, но, впрочем, среди итальянских клинков есть и более современный кинжал такого типа. Он называется чинкведа, то есть пять пальцев. Пять пальцев должны умещаться в самой широкой части клинка. Скопин приложил пять пальцев к рисунку и взглянул на Архипова. Тот кивнул. — Но это еще не все, господа, — продолжил Сбежин. — Похожее лезвие у китайского нефритового кинжала. — Нефритового? — переспросил Скопин. — Так точно. Лезвие сделано не из металла, а из нефрита. Правда, такой кинжал скорее церемониальное оружие, и нанести ему удар, не сломав, достаточно сложно. Сколько всего было ударов? — Два, — ответил Архипов. — Вот видите, — кивнул сбежен, — но, — поднял палец скопин. все это экзотическое оружие. Наверное, каждый такой кинжал наперечет. — Вовсе нет, — возразил Леонид Андреевич. — Взять хотя бы джаматхар, Поскольку это кинжал необычный, привлекающий внимание, его часто покупают наши дипломаты и коммерсанты, приезжающие в Индию. Он прекрасно смотрится в охотничьих домиках, или над камином в кабинетах. Впрочем, в связи с нашими отношениями с Англией, их количество уменьшилось. Джамадхары теперь привозят из Лондона. Я лично знаю пять таких кинжалов в Москве. — А у вас такой есть в коллекции? — спросил Архипов. Леонид Андреевич встал и снова вышел из комнаты. — Да, — грустно произнес Архипов, — вся наша теория про рогатину в коллекции Трегубова идет прахом. — Это ничего на удивление бодро ответил Иван Федорович, за то, сколько нового узнали. Захар Борисович с удивлением посмотрел на своего старшего товарища. В этот момент вернулся с бежен, с кинжалом в руках. «Вот», — сказал он, — «это мой экземпляр. Только аккуратнее я вам сейчас покажу. Он необычный». Леонид Андреевич нажал невидимую кнопку на рукояти, и лезвие вдруг разошлось на три части. «Ого!» — воскликнул Скопин. — Что это? — Это так называемый катар-ножницы. Его можно использовать для нанесения ран, а, открыв дополнительные лезвие, можно блокировать клинок противника, причем тогда, когда он этого не ожидает. Вот. Сбежен подошел к стене и снял с ковра изогнутую саблю. — Это индийский шамшир. Возьмите. Он протянул саблю Скопину. Тот встал и неуверенно принял оружие. Не удивляйтесь, что такая маленькая рукоятка, улыбнулся сбежин. Индийцы не велики ростом, а руки у них меньше нашего. Попробуйте нанести мне удар. Не по-настоящему, конечно, слегка. Иван Федорович слабо взмахнул саблей. Сбежин тут же подставил навстречу тройной клинок своего кинжала и остановил лезвие шамшира. Вот так это действует. Скопин стоял задумчиво глядя на оружие в своей руке. Леонид Андреевич положил кинжал-ножницы на стол, придавив им листок с изображением. «Увы, господа», — сказал он, — «боюсь, это все, чем я могу вам помочь. Мало того, я даже не уверен, что тут...» — он ткнул пальцем в рисунок. «Мы имеем дело с редким иноземным кинжалом, ведь это вполне может быть изделие нашего доморощенного кузнеца, а то и просто заточенный кусок рессоры». Я-то ищу в нем знакомые черты благородного оружия. И это простительный грех, потому что коллекционер всегда ищет восхитительные цветы, не обращая внимания на мусор под ногами. Если только он не коллекционирует мусор, конечно. — Скажите, — произнес Архипов, тоже вставая, — знаком ли вам коллекционер Трегубов? — Конечно, — спокойно ответил Сбежин. — Нет ли у него в коллекции кинжалов или или какого другого оружия?» Сбежин покачал головой. «Вы намеренно не говорите мне, что его убили?» «А вы знаете?» — спросил Скопин. «Увы, да», — повернулся к нему Леонид Андреевич. «В нашей среде новости расходятся быстро, тем более что после Трегубова должна остаться коллекция, которую выставят на продажу. Впрочем, сомневаюсь, чтобы там можно было найти что-то стоящее». «Почему?» — спросил Захар Борисович. Сбежен пожал плечами. По правде сказать, вкуса у Михайла Фомича не было никакого. Он был похож на сороку, который тащит все блестящее. Брал в основном фарфор, но не гнушался и золотишком. Но разве коллекционирование не требует больших денег? Он был богат? — задал вопрос Капин. Его батюшка владел медным рудником на Урале. И хотя тот истощился еще при начале царствования Николая, Наследство наставил хорошее. — А вам какое наследство оставил батюшка? — невинно поинтересовался Скопин. — Увы, — вздохнул коллекционер, — всем моим нынешним положением я обязан своей покойной супруге. Он взял со стола индийский кинжал. — Могу я вам помочь чем-то еще? Скопин и Архипов встали, и в этот момент в дверях наконец возникла прислуга с подносом, на котором стоял кофейник и три чашки. — Луша! С досадой крикнул избежен, что ты копаешься? Неужели нельзя было побыстрей? Леонид Андреевич повернулся к гостям с извиняющимся выражением лица. Нет, нет, сказал Скопин, мы узнали довольно, так что кофе в следующий раз. Кстати, вы знаете, что Трегубова перед смертью пытали? Леонид Андреевич помедлил, а потом ответил отрицательно. Похоже, грабитель что-то искал, продолжил Скопин, застегивая шинель. Вы знаете, что незадолго до убийства три губа ограбили? Вот как. Грабителей было двое. Одного мы потом обнаружили на соседнем кладбище, убитым. А вот второй, похоже, сбежал. Архипов, предостерегающий, посмотрел на Ивана Федоровича, полагая, что тот и так рассказал более чем положено. — Простите, — смущенно сказал сбежен, — я не очень понимаю, чем могу помочь тут. Возможно, у старика была какая-то ценная вещь, которую грабители не заметили, — пояснил Скопин, — и второй молодчик вернулся, чтобы исправить ошибку. Ну, впрочем, вы правы, это уже наше дело. Сбежин снова заверил, что готов содействовать полиции в любое время суток, после чего проводил сыщиков до двери на лестничную площадку и запер за ними дверь. Скопин с Архиповым вышли под мелкий моросящий дождь. — Это зачем? — спросил Захар Борисович, поднимая воротник. — Что? — Зачем вы завели разговор про грабителей? Скопин пожал плечами. — Так, выстрел на удачу. Он пошел вокруг дома, пока не наткнулся на дворницкую, и постучал в дверь. На улицу вышел осанистый дворник в длинном сером фартуке. — Чего надо? — спросил он сиплым, пропитым голосом. — Потолковать, — ответил Скопин. — Некогда мне. Скопин повернулся к Архипову. — Что? — Обратился тот к дворнику высокомерно. — Не признал? — Из полиции мы. — Или арестовать тебя суток на пять? Дворник проморгался, стащил шапку и поклонился. — Извиняйте, господа хорошие, сосна не признал? То — То-то, — сказал Захар Борисович, — поговори мне тут. — Как тебя звать, дядя? — спросил Скопин. — Филимоном Петровым кличут. — Скажи мне, Филимон Петров, тут у вас жилец есть, — Сбежен, Леонид Андреевич. — Есть, как не быть. Вдовец — Вдовец? Дворник Филимон кивнул и снова надел шапку. — А что с его женой случилось? — спросил Скопин. «Померла — Померла? Филимон помялся. — Померла? — Да только не своей смертью. — Повесилась. — Повесилась? — переспросил Скопин. — А с чего? — Говорят, любовник у ей был. А муж прознал, так она от совести и Повесилась? — Ага, — сказал Скопин. от совести, значит, от нее проклятой. — А что, дорогой Филимон, — сказал Скопин. покойница, значит, ветреной была? — Никак нет, не замечалась, — степенно ответил дворник. — Мадама строгая, мужа своего шпыняла затраты, но ведь баба, она завсегда баба. Хоть она и мадама, а все одно под юбкой, небось, чесалась, — Ну, так, чтобы ходил к ней кто? — Нет, не видел. — Ну, ступай, — отпустил дворника Скопин, потом повернулся к Архипову. — Пойдем в часть, Захар Борисович. — Тут, похоже, ловить больше нечего. — Да, — согласился Архипов, — версия с Рогатиной была красивой, но, возможно, именно поэтому неверной. Все только запуталось. Я надеялся, что мы найдем убийцу по оружию. Однако проклятый избежен, навел туману. — Что теперь? Они шли переулком, обходя лужи. Скопин поднял воротник шинели и плотнее надвинул кепи на свои вихры. — Так и до снега недалеко, — заметил он. — Вы уголь сами покупаете или платите хозяину? — Хозяйки? Нет, она жадная. Все жильцы сами себя отапливают, как могут. — Мне еще повезло. Комната небольшая, с печкой. — Только вы мне зубы не заговариваете, Иван Федорович. — Я так понимаю... — Если с кинжалом не повезло, займемся шкатулкой. — Кто идет в архив по поводу частного пристава Штырина? — Конечно, вы, Захар Борисович, — невозмутимо ответил Скопин, перепрыгивая лужу. — Почему же я? — Потому что вы под моим началом. Вам и заниматься самой скучной работой. Если спросят, отвечайте, что действуете по моему указанию и в рамках расследования. Встретимся вечером. Скопин остановился у дверей трактира. Архипов укоризненно посмотрел на него. «Иван Федорович!» Скопин удивленно поднял брови. «Что? Проголодался я, Захар Борисович. Что ж мне теперь и в трактир нельзя?»